А, -а, а пропащий! Ну и где ты? Уже возвращаешься?» «Шеф, я только вчера прилетел». «Не понял. Ты по дороге заскочил на курорт?» «Я прилетел сегодня вечером, поужинал в гостинице. Ага, и хряпнул там по своему обыкновению водки», — жизнерадостно подхватил шеф. «А сейчас у тебя болит голова, и ты хочешь мне пожаловаться». Какого черта ты вообще звонишь, светишься на всю округу? Ты, конечно, агент авторитетный, но закончить расследование за полдня не верю». «И не надо», — в тон шефу ответил я, — «можно я все же доложу?» «А я думал, ты просто соскучился. Кончай трепаться, докладывай, и первым делом объясни, что там стряслось на «Северной звезде».» Я кратко рассказал о случившемся на лайнере. Затем я направил лайнер прямо на Диметру. Если лететь без заходов во все порты маршрута, то получилось не так далеко, управились за два дня. На границе планетной системы Диметры мы забрались в шлюпку, отстыковались от корабля и выскочили в обычное пространство, а корабль полетел дальше в гиперпространстве и... Пропал окончательно. «Понял тебя. и мы займемся, если только сумеем разыскать. Не сомневаюсь, что она уже исчезла. А имя Дингольд, вымышленное...» «Я свяжусь с Интерполом, шепну кому следует, чтобы не усердствовали с расследованием. Как ты там представился, капитану?» «Фронт избавления планеты Тринития». «Сам придумал? Или там действительно что-то есть?» «Понятия не имею, что там происходит. Это важно?» «Конечно. Если интерполовца вовремя не остановить, то они найдут и несуществующую организацию». Он что-то пометил у себя в блокноте. «Хорошо. С Северной Звездой все ясно. Так ты думаешь, тебя не пускали на Диметру из-за убийства?» «Теперь я уже знаю, что нет. Что-то скрывают на руднике». С этим связан крупный бизнесмен Бейлс, владелец компании Interplanet Natural Resources. «Откуда информация? Я отправил вам запись моего интервью с Гарри Найтом. Посмотрите потом, сейчас не хочу тратить на это время». Шеф недоуменно поднял брови. Удивить Макара Ивановича очень непросто, но, похоже, сейчас был тот самый случай. «Гарри Найт взял у тебя интервью?» «Наоборот. Я только что сам проинтервьюировал его. Он мне все это и рассказал». понимающе усмехнулся. «Добро. Посмотрю с удовольствием. Что еще?» «Мне срочно нужна информация по Диметрии. Все, что раздобудете. Любые странности, аномалии. Здесь, в самом городе, тоже нечисто. Более конкретно ничего сказать пока не могу». Когда тебе нужна информация? Желательно, чтобы к утру все было готово. Хорошо, сейчас же запрягу аналитиков. Конец связи. Я выключил защитный экран, оставил аппаратуру в режиме ожидания, разделся, упал на кровать и, наконец, позволил себе уснуть.